Простишь ли мне ревнивые мечты моей любви безумное волнение? Ты мне верна? Зачем же любишь ты всегда пугать м о ё воображение? Окружена поклонников толпой, зачем для всех казаться хочешь милой и всех дарит надеждую пустой твой чудный взор? то нежный, то унылый, мною владев, мне разумом рачив, уверенно в моей любви н е с ч а с т н о й не видишь ты, когда в толпе их с т р а с т н о й беседы ч у ж д один и молчалив, терзаюсь я досадой одинокой, ни слова мне, ни взгляда друг жестокой. Хочу б е ж а т ь с боязни мольбой. Твои глаза не следуют за мной. Заводит ли красавица другая двусмысленный со м н о ю разговор? Спокойно ты, веселый твой укор меня мертвит любви не выражая. Скажи еще.